Капитал и невинность. Работая над книгой, мы понимали, что необходимо дать главу о зарубежной поездке Эйзенштейна. И начали собирать материал, чтобы прояснить ее маршрут, описание встреч с зарубежными деятелями искусств. Особое внимание уделялось письмам и дневниковым записям. Однако выяснилось, что материала так много, что для его публикации потребуется отдельное издание. Тут представлены только письма к матери периода пребывания в Америке. Сделано это по нескольким соображениям. Во-первых, уточняются события, прежде всего последовательность работы над сценариями, так и не поставленными в Голливуде. Во-вторых, прослеживаются некоторые лейтмотивы биографии, К примеру, столь важная в переписке с матерью на протяжении многих лет, проблема одежды. Мать, вынужденная оставить сына в раннем возрасте, покупала ему разные вещи и просила присылать фотографии Рорика в них. Гражданская война, разрушившая былое благополучие семьи, породила проблему добывания самых элементарных предметов гардероба, уносившего обноски бывшего его превосходительства. Выше уже обращалось внимание на то, какое значение имело для Сергея Михайловича получение одежды покойного отца. Среди писем, посланных из Америки, нельзя не обратить внимание на то, в котором перечисляются пальто, костюмы, обувь голливудского кинематографиста, своего рода американское преображение Эйзенштейна. Но, пожалуй, самое неожиданное... Это возвращение в детство. Сергей Михайлович подписывает некоторые письма детским прозвищем, вспоминает теток, которыми давно не интересовался, Якова Андреевича. Последние годы его жизни отмечены интенсивной разработкой проблемы возвращения в материнское лоно. Поездку за рубеж и в особенности пребывание в Америке можно рассматривать и в этом аспекте как своего рода репетицию этого состояния, возвращение в детство, в период до Первой мировой войны, до первой катастрофы XX века, изменившей картину мира.